И вот я везу миссис Троттер в Каир. Привез, поместил ее в тихом семейном отеле подальше от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Потом пошел и рассказал обо всем Энди Такеру. Отлично, говорит Энди Такер. Теперь, когда твоя совесть спокойна, когда у тебя есть и крючок, и приманка, давай-ка примемся за рыбную ловлю. Мы пустили наши объявления по всей этой местности. Одного объявления вполне хватило. Сделаем мы рекламу пошире, нам пришлось бы нанять столько клерков и девиц с завивкой перманент, что хруст жевательной резины дошел бы до самого директора почты телеграфов. Мы положили на имя миссис Троттер 2000 долларов в банк и чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать ее сомневающимся. Я знал, что она женщина честная и не боялся доверить ей деньги. Одно это объявление доставило нам уйму работы. По 12 часов в сутки мы отвечали на полученные письма. Поступало их штук сто в день. Я и не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя заботы о ее капитале. Большинство из них сообщало, что они сидят без гроша, не имеют определенных занятий, что их никто не понимает, и все же, по их словам, у них остались такие большие запасы любви и прочих мужских достоинств, что вдовушка будет счастливейшей женщиной, черпая из этих запасов. Каждый клиент получал ответ от конторы Питерса и Такера. Каждому сообщали, что его искреннее интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Такер присовокупляли к всему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасные ручки вдовы выражается в сумме 2 доллара, каковые деньги и следует приложить к письму. «Теперь вы видите», Как просто красив был наш план. Около 90% этих благороднейших искателей вдови и руки раздобыли каким-то манерам по 2 доллара и прислали их нам. Вот и все. Никаких хлопот. Конечно, нам пришлось поработать. Мы с Энди даже поворчали немного. Легко ли целый день вскрывать конверты и вынимать оттуда доллар за долларом? Были и такие клиенты, которые являлись лично. Их мы направляли к миссис Троттер, и она разговаривала с ними сама. Только трое или четверо вернулись в контору, чтобы попросить у нас денег на обратный путь. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Энди стали вынимать из конвертов по 200 долларов в день. Как-то после обеда, когда наша работа была в полном разгаре, и я складывал деньги в сигарные ящики, В один ящик по два доллара, в другой по одному, а Энди насвистывал не для нее венчальный звон, входит к нам вдруг какой-то маленький шустрый субъект. И так шарит глазами по стенам, будто он напал на след пропавшей из музея картины Гейнсборо. Чуть я увидел его, я почувствовал гордость, потому что наше дело правильное и придраться к нему невозможно. — У вас сегодня что-то очень много писем, — говорит человечек. — Идем, — говорю я и беру шляпу. Мы вас уже давно поджидаем. Я покажу вам наш товар. В добром ли здоровье был Тедди, когда вы уезжали из Вашингтона? Я повел его в гостиницу «Ривервью» и познакомил с миссис Троттер. Потом показал ему банковую книжку, где значились две тысячи долларов, положенные на ее имя. Как будто все в порядке, говорит сыщик. Да, говорю я, и если вы холостой человек, я позволю вам поговорить с этой дамой. С вас мы не потребуем двух долларов. Спасибо, отвечает он. Если бы я был холостой, я бы, пожалуй... Счастливо оставаться, мистер Питерс.